Глава двадцать восьмая Он чихнул и открыл глаза Солнце стояло в зените Пальбу стекали щекача кожу струйки пота День был непривычно жаркий Последний всплеск В народе завод бабьем летом Олег шевельнул руками, нащупал под собой толстый слой срубленных веток, накрытых плащом Второй плащ укрывал сверху Неподалеку потрескивал костер, звякала посуда, слышались приглушенные голоса Олег осторожно привстал, в раненном боку предастрягающий заныла. Медленно приблизился к костру. Асмунд вскочил, услужливо бросил на землю седельную сумку. Олег сел, обвёл взглядом встревоженные лица. Сзади донеслось сердитое: "Поднялся, на миг нельзя оставить". Гульча бежал от плоских реденьких кустов, высоко вскидывая ноги. К груди прижимал шлем Рюрика. до верху наполненный красными ягодами. Лицо ее осунулось, побледнело. Олег вспомнил, что тонкие пальцы всю ночь трогали его горячий лоб. Она что-то шептала, прикладывала мокрую трепицу, забирая жар. Гульча, сказал он ласково, без твоих ягод я бы помер, правду говорю. Мы пещерники, сама знаешь, медом, акридами и ягодами. Тетя милая, расскажите, что случилось потом. Гульча села, прижавшись тёплым боком. Глаза возмущённо сверкали. Рюрик замедленно двинул плечами. "Ничего". Рудый хотел освежевать и зажарить одной из этих тварей, клялся, что никогда подобного не ел. "Врёт. Он всякую пакость, что создали боги и чернобоги, ел". Асмунд намерился содрать шкуры на сапоги, чтобы добро не пропадало. "Моло, раз из воды, то сапоги будут непромокаемые". Бездейственны у меня, как видишь, выводы. Я велел зарыть поглубже и сам вбил сверху осиновые колья. Мудрое решение, а добрый Олег княжеская. Какие сапоги пропали? вздохнул Асмунд. Он с унылым видом потрогал отваливающуюся подошву левого сапога, сокрушённо начал подвязывать запасной тетивой. Это не лесные звери, объяснил Олег. Оборотни. Солнечный свет словно померк, воздух стал холоднее. Рюрик сказал осторожно: "Оборотни ведь перекидываются волками. Медведями ещё, но редко". В одном селе старуха жила, вмешался Рудой живо, чёрной кошкой переворачивалась, чужих коров доила по ночам, пакости творила. "Как там мужик взял топор? То наши оборотни", ответил Олег мрачно. "Их знаем, а вот чужих Большая сила брошена, чтобы остановить наш маленький отряд. Вы стыдимся? Даже не знаю. Враги знают о нас больше, чем мы о них. К тому же враги намного сильнее. Словом, пора в путь. Они не успокоятся. Но разве сами уборы тьни не были? – прошептала Умила, широко раскрывая глаза. Нет, покачал головой Олег. Только слуги. К тому же не самые сильные. Лицо Асмунда было темным. Если таковы слуги, говорили его глаза, каковы хозяева. Олег начал подниматься. Гульчам мгновенно юркнула ему под руку, уперлась в землю стройными ножками. Олег с не ловкостью попытался освободиться, но она вцепилась крепко. Помогала изо всех сил, покраснела от усилий. Не бркайся, прошепела сквозь стиснутые зубы. У меня четверо братьев, я всю жизнь, сколько себя помню, лечила царапины, перевязывала раны, даже кости вправляла. Рудый зависливо вздохнул, пошёл седлать коней. Ас Монтериурик быстро собрали вещи. Олег всё ещё, поддерживаемый Гульчой, развязывал тугую повязку. Крепкие ногти с наслаждением почесали края вспухшей раны, всё ещё прикрытой пропитанными засохшей кровью листьями. Гульча в страхе перехватила руку: "Не смей!" Олег с неловкостью улыбнулся: "Не могу, нет мочи, зудит, чешется". Он содрал прилипшие листья. Гульча ахнула. На месте глубокой раны был безобразный шрам, багровый, вздутый, с тёмной корочкой крови. Кожа вокруг рубца отслоилась, висела полупрозрачными лохмотьями. Глаза Гульчи стали огромными, как блюдца. Как ты сумел? Рудый, уже в седле, подъехал, сказал благоговейным шёпотом: "Клянусь, всё-таки надо побывать в пещерах. В Новгороде они есть". Там глубокие тюрьмы, напомнил Асмунд злорадно. Рана пустяковая, отмахнулся Олег. Царапина. Он почти без усилий запрыгнул в седло. Гульча осмотрела остановившимися глазами. Её кулачки были прижаты к груди. Рюрику саживал на коня Умилу, Игорь взял к себе. Асмунд медленно покачал головой. Скажи, что делать, когда рана будет не пустяковая, а то приставим голову не тем концом, а ли ещё что не так. Олег сказал с неодобрением: "Тебе надо ехать подальше от Рудова. Этот чубатый испортит кого угодно". Рудый победно улыбнулся. Олег тронул коня, и маленький отряд отправился в путь. Гульча ехала рядом с Олегом. Он всё время чувствовал на себе её вопрошающий взгляд, но молчал, до Новгорода рукой подать, а время истекало. Они ехали по краю большого озера, когда Олег внезапно остановил коня. Он смотрел на волны неотрывно. Лицо его было странным, таким его ещё не видели. Рюрик переглянулся с сводовидами. "Святой отец, надо торопиться". Олег, словно ведомый непонятной силой, медленно слез с коня, припал к земле, поцеловал холодный прибрежный камень. Постоял несколько мгновений, склонив голову, вздохнул и взобрался в седло с непривычной для него медлительностью. Что случилось? спросил Рюрик встревоженно. "Видение? Асмунторуды подъехали поближе". Олег кивнул, сказал торжественно и печально. "Здесь навсегда остановятся сынов Рудольфа". Рюрик, не понимающий, оглянулся на крутые волны по всему озеру. "В воде я зрел битву зимой. Сеча будет лютой, лёд проломится, много сынов Рудольфа погибнет среди льдин. Многим уготовен полон". В тех порна долго перестанут лесть на земле русов. Русское войско поведёт юный князь Новгородский, твой потомок. Сын? спросил Рюрик жадно. Он оглянулся на ребёнка в руках у Милы. Игорь? Через 300 лет. Сколько раз скажешь про? Они отъехали от озера, а Смун оглядывался. Скажи вещий, о земле, что миновали, бодричи, лютичи и дупичи гнездян. Станут немецкими землями, ответил Олег не весело. Даже огромные земли пруссов будут захвачены. Пруссия сохранит название, но славян не останется. Те земли, что мы проехали, падут, а народы сгинут. За слуга Рюрика и войско руси чей в том, что объедините восточное славянство, сумеете дать отпор. Мы? Ваши дети сумеют. Рюрик все оглядывался на озеро, сказал вдруг созлостью. Лютичи, бодричи, костичи, они же своими жизнями купят нам время. 300 лет будут их уничтожать. За это время можно наточить мечи и оседлать коней даже при нашей славянской лени. Орудой встрепенулса, сказал тревожно. Постой, мы же в дне пути до Новгорода. Неужто враг подойдёт так близко? Отшвырнут, сказал Олег странным голосом. Его глаза смотрели поверх голов, поверх дороги. О та бьют охоту на 700 лет. Цыны Рудольфа снова пойдут на эти земли через 700 лет, а твои потомки, потомки Асмунда и Рудова, отшвырнутых ещё раз, уже навеки. Они долго ехали молча, каждый погружённый в свои думы. Гульча держалась рядом с Олегом. В всякий раз, когда он поднимал голову, встречал её вопрошающий взгляд. Она словно порывалась сказать что-то, но едва заглядывал ей в глаза, Поспешно отворачивалась. Чёки ее побледнели. Она тревожно посматривала по сторонам. Когда подъехали к речке, встретили у моста двух оседланных коней. Копья и мечи в ножнах торчали из чехлов. Двое грядней под строгим надзором росса приколачивали перила. Один шагнул навстречу, поднял руку: "Стой! Я не спрашиваю, кто и откуда. Но в город вольный город, но пеню за проезд через мост уплатить надо." Олег полез в заметно похудевший кошелёк, достал последнюю золотую монету, спросил: "Как дороги? Нам нужно успеть в Новгород до вечера". Страж сунул монету в карман на груди, махнул рукой: "Дороги впереди ладны, мы следим. Пеню берём не гостомыслу, как речёт дурачью, а на ремонт моста. Только в Новгороде опять буча". "Ну, на то он и Новгород?" "На этот раз хуже", буркнул страж. Он увидел живейшее внимание на лицах странников, оживился. Город разваливается. Уже не два вечера собираются по обе стороны Волхова, как всегда. Опять. А, а у нас, ежели знаете, Новгород из двумья окончалось кровью. Дерутся не только на мосту через Волхов, а уже по всему городу. Гостомысл доживают последние дни. За место посадника бьются на смерть Святотык и Володур. На днях прибавился еще и гнусак. Денег сыплет бесчетно, откуда черпает? Народ к себе сманивает. Его уже бы выбрали, но больно открыто чужую веру выставлять на показ. Не то у Обров перенял, не то у Хазара или еще где. Но если чужим богам кланяешься, то как можешь править нами? Коль его изберут, что возможно, всех привучат кланяться чужому богу. Олег сказал значительно: Нам желательно бы знать, кто побеждает. Торговать лучше с сильнейшими. Правда, у слабейшего можно скупить по дешёвке. Побеждает гнусак, ответил страж зло. Денег у него куры не клюют. А ну в город, торговый град, монетов почёте. Сегодня там бурлит, созвали всеобщие вечи, городской сбор. К вечеру всё решится. Спасибо, добрый человек, поблагодарил Олег. Они проехали через мост. Дорога поднималась вверх. Впереди постепенно выступала из-за леса огромная тёмная гора. Рудыни терпеливо вертелся в седле. Давно не был в Новгороде. Люблю этот Римс его уличными драками, вече и по любому пустыку, ссоры, подкуп, хитрости. Асмунд смотрел сукором. Как ты можешь? Там беда. В Новгороде всегда беда. Зато единственный город, где мужики могут драться, обсуждая женитьбу Карла Великого, пункты торгового договора со свийским королём. Не один на один. Такое в любом городе. А половина города, на другую половину. Люблю Новгород. Щеки княгини чуть порозовели, когда услышала о близком конце страшной дороги. Она спросила, указав пальчиком: "Вон с того места уже видно Новгород, верно? А что это за гора?" спросила смутно с неудовольствием. "Чёрная", воскликнул рудый. "Чёрная гора". Когда я в прошлый раз уди <покидал>, покидал Новгород, она выручила Я поехал, как всегда, налево, а дурни погнали коней направо. Ведь за правое дело стоит чёрная гора, заслоняет город. А то бы мы все уже видели золотые купола двух христианских храмов, минарет бахметского бога и крышу святилища кельтского бога Тарана. А вон поднимается дым над требищем славянских богов. Считай, мы уже в Новгороде. Асмунд хмыкнул, сказал раздражённо: "Ежели так мешает, что даже дороги протоптали в обход, то взяли бы до да срыли". Рудой покосился на пещерника, как никогда усталого, погружённого в тяжёлые думы, так не похожего на остальных, что веселели на глазах. Здесь на 1000 лет работы. Вот ежели бы святой пещерник пошевелил пальцами, аль бы шептал или бровью повёл с неудовольствием, все с удивлением и беспокойством посматривали на Олега. Тот ехал не весёлый, часто вздрагивал. Лицо его осунулось, глаза ввалились, и угрёмы поблёскивали из-под нависших бровей. Гульча держалась рядом с вовсине счастливым видом, не поднимая глаз от земли. Усталые кони затрусили чаще. Пануры морды изредка поднимались. Дорога огибала чёрную гору, но в город уже начал выдвигаться краем, огромный, яркий, сверкающий, многолюдный. Они ехали вдоль обрывистой скалы с ровным срезом. Тёмный камень блестел. Ни дождь, ни снег, ни ветер не исклевали странное чёрное зеркало. Над головами зловеще каркнул ворон, пронёсся шумно хлопая крыльями. Рудый вздрогнул, начал громко рассказывать про алмазную гору, куда раз в 1000 лет прилетает ворон чистить клюв о её грани, дабы стереть её к концу вечности. Внезапно загремело. Пышный куст, что рос почти на уровне голов, скатился под ноги Рюрика, из тёмной норы выскочили люди с саблями и боевыми топорами в руках. Рудый едва успел выдернуть нож. К нему на седло сверху прыгнул крупный воин. Конь шатнулся под тяжестью. Рудый едва успел перехватить руку незнакомца, остриё кинжала остановилось, коснувшись груди. Шужак точно так же сжал кисть Рудова. Несколько мгновений они люто смотрели друг другу в глаза, побогравели. Рудый вдруг качнулся вправо, тут же резко толкнул влево. Воин не удержался, слетел на землю под копыта коня. Кинжал с треском распорол коню бок. Конь, обезумев от боли, заржал, рванулся, топча копытами нападающих. Мечи сшибались со звоном, сыпались искры. Ржали кони, хрипло ругался Асмунд. Огромная секира со свистом рассекала воздух, разбрызгивая кровь. Рюрикс, сцепив зубы, дрался против троих. За спиной оцепеневшая Умила прижимала к груди Игоря, смотрела вперёд, где отчаянно рубился пещерник. В его руках был огромный меч, а рубил пещерник врага быстро и нещадно. Слава! Вдруг вскрикнул Рюрик страшным голосом. Последний бой, други. Мы в Новгороде не таких чудищ побеждали. Адалеем, отозвался Рудый издали. Он дрался пешим. Его раненый конь убежал. волоча час висяющие кишки. Скучно не подраться перед самым Новгородом. Верно, Асмунд. Верно, гаркнула Асмунд. А то гряд в Новгороде не подерёшься, там усе мирные. Он двумя страшными ударами поверг на землю двух дюжих воинов. Заорал во весь голос. От сердца отлегло. Боялся нечести, мол, в последний момент всё перепортит. А тут лишь дурачьё. Краем глаза Олег поймал смутное движение на другом уступе. Он резко повернулся, вскинул меч. Странное немощь сковало тело. Он ощущал себя мухой в липком соке. С усилием повернул голову, отыскивая друзей. Застыл, не в силах шелохнуть и пальцем. Рудой замер. Его сабля была до половины всажена в живот врага. Рюрик стоял, повернувшись к Умиле, закрывая ее и ребенка червонным щитом. Асмон опустился на колено, отбивая удар. Гульча вытаращенными глазами смотрела вверх. Тёмные фигуры врагов тоже застыли, словно вмороженные в лёд. Даже кони замерли как статуи. Сверху донёсся сильный голос. Добро пожаловать, вещь, Олег, и твои спутники тоже. Из второй широкой нары медленно вылезли и спускались по косогору вниз двое. Один оказался велетом, на голову выше пещерника, и вдвое шире в плечах. Там уже весь закованный в булатные доспехи. Шея была как у быка, руки словно брёвна, а ладони шире корабельных вёсел 3 реемы. Он недобро скалил зубы, крупные, как у коня, но острые, с выпирающими клыками. За ним спрыгнул на дорогу шустрый живой человек в тёмном плаще с капюшоном, надвинутым на глаза. Оказавшись перед путниками, он откинул капюшон. Олег узнал Морша, брата Гульчи. Он сильно похудел, прихрамывал, но чёрные, как тёрн, глаза блестели живо, в них сверкали быстрые искры. "Добро пожаловать", повторил муж. "Как видишь вещи, я жив. Глупых журавлёвцев обмануть просто. Ты не ждал? Трудно предугадать события, не прибегая к волшебье". Он сделал небрежное движение в воздухе, нарисовал знак, и силу сковывающие губы Олега исчезла. "Я не предугадывал" Ответил Олег хрипло, едва двигая губами. Ведуны предвещают, но и тебя магия не спасла от тяжкой раны. Моршни брежно отмахнулся. Велина было обратить обров в нашу веру. Магия превращает в рабов, ты прав. А нам нужны рабы, которые считают себя свободными. Поэтому во время поездки к этим варварам мне было запрещено пользоваться магией. Туран, возьми ребёнка. Ночью принесём в жертву. Он ценность остальных убей. Вилет оскалил зубы, вытащил из ножен меч, тот был в человеческий рост и вдвое шире меча Рюрика. Тяжело усмехаясь, подошёл к Рюрику. Князь лежал с выпученными глазами. Меч начал подниматься. На застывших лицах Рюрика, Асмунда и Умилы проступило выражение безмерного отчаяния. Стой, проговорил Олег, с трудом выталкивая слова из перехваченного горла. Погиб им с вами? Туран задержал меч в воздухе, ожидающе взглянул на Морша. Мак неприятно усмехнулся. Надеешься убедить, что ведовство лучше магии? Он будет счастлив узнать о моей смерти, но ещё больше увидит её, и тем более смерть остальных. Морш критически оглядел его с головы до ног. О бегстве мечтаешь зря. Я предусмотрел всё. Действительно всё. Я не великий Магфагим, я не бессмертный Туран, но я новое поколение магов и не дурак. Туран с неудовольствием бросил меч в ножны, похожие на расщелину. Он шагнул к Олегу, злость исказила его лицо, глядя в глаза пещерника, он вдруг ударил его по лицу. Голова Олега дернулась, он потемнел от боли, словно соданул и бревном. Туран с еще большей ненавистью ударил с другой руки. голову Олега бросило в сторону. Скулу аж гло. Каменный кулак рассёк кожу и мясо. Побежала струйка крови. Туран захрипел, начал бить справа и слева. Голову Олега мотало из стороны в сторону. Брызнула кровь из разбитых губ. Скулы были рассечены до кости. Кровь уже заливала лицо, капала с подбородка, текла по груди. Морш зашёл сбоку, глядя на обезобразенное лицо пещерника. Зло оскалил мелкие блестящие зубы. В ваших преданиях герой лишь с третьего раза побеждает чудовище. Дважды я был бит, во второй раз вообще едва выжил. Но теперь пришёл твой черёд. Олег прохрипел сквозь распухшие, залитые кровью губы. Правильно ли понял наше предание? Туран ударил его тыльной стороной ладони. Кровь брызнула во все стороны, алые капли повисли на груди морща. Кровь теперь бежала ей из разбитого носа пещерника. Волосы на груди слиплись, вокруг тугого пояса скопилась полоска крови. Морж повёл ладонями в воздухе. Гульча глубоко вздохнула, гордо выпрямила спину. До залито крови пещерника она старалась не смотреть, упорно отворачивала лицо, бросилась на шею моршу. Тот обнял, прижал к груди, похлопал по спине. Всё закончилось. Это всего лишь варвары. народа, среди которых мы живём. Не привязывайся сердцем. Помнишь, в детстве ревела, когда резали ягнят, но всё-таки мясо ела. Она ответила глухо, не поворачивая головы. Мужчины рождены для войны и гибели, но ребёнка мне жаль. Ягнёнок, напомнил Морш ласково. Вспомни ягнёнка. Это всего лишь ягнёнок. Они не люди, это мы люди. Туран по его знаку подхватил Олега. Зажал под правой рукой, под левую взял Рюрика. Панцирь князя затрещал, лицо побогровело. Он стиснул зубы, сдерживая крик. Туран вскарабкался к расщелине, втискивался, задевая пленниками за выступы скалы. Олег ослабел от боли и потери крови. На земле за ним потянулась цепочка тёмных капель, кровавые полосы оставались даже на стене. Впереди Турана нашёл низкорослый воин, высоко поднимая факел. Код круто опустился вниз. Сзади грохотали подкованные сапоги. Несли Азмунда, Рудова и Умилу с Игорем. Туран поскальзывался на стёртых ступенях, зло ревел. Затем ступени пошли широкие, стены ровные, покрытые толстым слоем серого мха. Воин с факелом остановился перед массивной железной дверью. Дверь была позеленевшая, покрытая ржавой окалиной. Воин упёрся ногами, надулся, С огромным трудом выдвинул два чудовищно толстых засова. Туран грохнул ногой в дверь. Из темного зева пахнуло холодным гнилым воздухом. Воин вошел в подземелье первым, зло ругался. Его подошвы скользили по плесени. Пол и стены, как и потолок, из красного камня. Вся темница вырублена в сплошной гранитной скале. Туран небрежно швырнул пленников на пол. Олег так ударился, что на миг потерял сознание. Очнулся от горячей крови в горле, закашлялся, выплюнул, пуская кровавые пузыри. Рядом, как брёвна, побросали рюриковые вот. Швырнули умило. Олег натужился, сплюнул кровь, прохрипел. Туран, я убью тебя. Туран понял, оскалил огромные клыки, что и два помещались во рту, прорывел. Всех убить, заратуштра, убить. Красный чадящий свет метался по темнице. Гнили, примешался запах крепкого пота, немытых тел и горящего дерева. Морш вошёл в темницу последним, властно крикнул ещё с верхней ступеньки от самой двери. Пещерника, кто в стене? Цепи там готовы, ждут остальных связать потуже, посадить под стену напротив. Туран распахнул пасть, проревел: "Ковать!" Морш не сводил с Олега оценивающего взгляда. "Да, лучше не рисковать." куй одной цепью, а цепь прибег к стене, чтобы не дотянулись до этого опасного. Олега грубо встёрнули на ноги. Кто-то ударил ногой в спину, захохотал. Он смутно чувствовал, что на кисти надевают железные браслеты. В раскрытую дверь внесли походную кузню, запалыхал горн. Бухая молотами, пещерника приковывали к огромным, как оглобли железным штырям. Те на вершок торчали из сплошной каменной стены. Доран медленно поворачивал головой, проревел с удивлением в голосе. Змей Горыныч? Этот сильнее? Морж щёлкнул пальцами, бросил резкую фразу. Олег разом ощутил всё тело: боль, ушибы, разбитые губы, рассечённое лицо. Он попытался шевельнуть руками. Цепи зазвенели, но кисти были прикованы к штырям намертво. Он скривился от острой боли. Правый глаз заливало кровь с рассечённого лба. Прохрипел: "Мразь, всё предусмотрел". Морж спустился к нему вниз, внимательно осмотрел и потрогал цепи. Мы решили использовать эту темницу, когда узнали, что русины Рюрика вышли без него. Неплохо, верно? Признаться, сперва ты нас обставил. Неделю мы ждали выхода войска, потом догоняли, долго рыскали по всему побережью. Путаницу внёс и дракар. Мы решили, что все погибли и наши проблемы уже решены. Затем долго не могли понять, какой же дорогой пошли. Не самой короткой и безопасной, понятно. На это не попались. Но какой? Пришлось искать по всем направлениям. Потом я сообразил, что надёжнее устроить засаду перед самыми воротами Новгорода. Их-то не минуете. Первое покушение. Прохрипел Олег, губы еле двигались. Были твои? Мои? Темеру тайных не знали, они и сейчас не ведают. Не радуйся, ты же знаешь их. Никто не поможет. Я убедил Фагима, что ты опасен. А Фагим сильнее остальных шести вместе взятых. Мы объединились с ним усилия и вот ты здесь. А Гульча? Морж засмеялся. Гульча из него выйдет хороший воин тайны войны. Сама невинность верна, но самые красивые змеики самые опасные. Ты прав. Он пошёл из темницы, уже на ступеньках остановился, смотрел со в разбитое лицо пещерника, залитое кровью. А не прячешь ли ты чего в рукаве? Туран грубо сорвал с Олега одежду. Олег плюнул ему в глаза кровавым сгустком. Туран с удовольствием ударил пещерника по лицу. Голову пещерника откинуло на стену, плеснуло кровью как из чаши. Олег безсильно уронил голову, обвис на руках. Из разбитого лица побежала струйка крови. Туран потряс одежду, с недоумением проревел: "Нету?" Морш поморщился. "Я не это имел в виду. Ладно, оставь всё как есть. Пещерники часто сидят голыми, как животные в своих норах". Он сделал в воздухе пасы. Задвигались рюриковые воды, застонало умило. Морш вышел, ушли воины. Дверь захлопнулась. Толстый, несокрушимый Слышен был грохот задвигаемых засовов. В стене, в железной чаше, пылал смоляной факел. В мёртвой тишине громко расплакался Игорь. Гремят цепями, умило неловко схватила его прижала. Крупные слёзы катились по её исхудавшему лицу. Асмунд оглядел цепь. Он был скован между Рюриком и Рудым, угрюмо молчал. Его огромные кулаки бессильно упали на землю. Рудый искоса посматривал на обнажённого распятого пещерника. Тот всегда держался незаметно. Под плащом не особо разглядишь мышцы, хотя Рудый замечал массивные плечи. Их ширину не укроешь. Но сейчас, потрясённо, обнаружил почти распятого вилета. Мышцы, как сытые удавы, ни капли жира. Грудь широка, а сам пещерник словно выкован из железа. Руки Корни столетнего дерева пусти стрелу отскочит как от кондового дуба. Разве что чешуйку шшибет. Только вместо лица кровавое месиво, да на плечах ссадины, синяки, кровоподтеки. То ран, когда нёс, задевало ему каменные выступы. Умила начала стучать зубами. Асмунд, разогревшись от яростной схватки, не замечал холода дольше всех. Наконец он съежился, согнулся. Рюрик все отводил глаза от распятого пещерника. Наконец посмотрел ему в глаза, не весело скривил рот. Отсюда уже не выбраться, да? Олег уронил голову. Разбитая огромной ладонью тура на губы шевельнулись с трудом. Да, нас перехитрили. Мы в их власти целиком и полностью. У нас не осталось в запасе никаких сил. Рюрик проговорил уже безо всякой надежды. Ну хоть что-нибудь. Ты же волхв, вещий волхв. Волхвы умеют больше, чем мы, простые и простодушные, как говорит Асмунд. Олег качнул головой. Голос его был мёртвым, безжизненным. И обывший волхв, а против нас сильнейшие маги Востока. Они достигают мысли в грядущее дальше, чем я. Мы были на Рюгини, а они уже готовили этот подвал. Мы едва едва долевали их простейшие ловушки на дороге в Новгород. Они уже мысленно видели нас в цепях, здесь, в этом каменном мешке. Долго сидели молча. Внезапно наверху заскрипели засовы, тяжёлая дверь завяжьяла в ржавых петлях, распахнулась как от удара. В дверном проёме появился человек в плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Сзади высилась башнеподобная фигура Турана, и ещё двое держали факелы. Шлемы и доспехи блестели. Морш Это был снова он, сказал насмешливо. Не люблю признавать кого-то правым помимо себя, но ты прав. Попались надёжно. Ловушки были расставлены заранее. Опять ты прав. Он медленно спускался. Свет факелов странно блестел в чёрных глазах на мертвенно-жёлтом лице. Алекс спросил с недоверием в голосе: Зачем тогда было посылать убить по дороге? Иначе ты начал бы подозревать А так, избегая простейших ловушек, угодил в самую главную точный расчет. Двое воинов обогнали мага, торопливо подбежали к коллегу, ощупали цепи, осмотрели штыри, бросли это на руках пленника. Факелы подносили так близко, что едва не опалили свои носы, а Олег стеснул зубы. Рассечённую кожу жгло, сильно запахло горелым мясом. Один из воинов подбежал к Моршу, подал два перышка. Целый. И береста на месте. Второй оглядел руки Олега. Не натерто. И шерстинки там, где прилеплены. Глаза Морша удивленно расширились. Он сошел вниз, остановился перед распятым пещерником. В чем дело, вещи? Я так много слышал о твоей силе. Даже не пробовал расшатать штыри? Олег ответил усталым голосом: Я знаю свои пределы. Цепь не сокрушима. Что ты хочешь? Морш прошелся перед пещерником. Асмунд вытянул ногу. Морш споткнулся, резко обернулся. На лице мага был страх. Асмунд нагло расхохотался. Подбежал воин, ударил Асмунда рукойатью топора по лицу. Брызнула кровь. Асмунд повалился на пол. Руды наклонился в другую сторону, удерживая друга в общей цепи. У тебя осталась маленькая возможность остаться живым, вдруг сказал Морш. Маханькая. Предать ведарство, вернуться к магии? – спросил Олег. А мои спутники будут жить? Морж брезгливо оглядел пленников. Не все, – произнес он после паузы. Быкаило вкача, отпустим сразу, едва скажешь да. Женщина тоже не представляет ни ценности, ни опасности. А вот Рюрик и его сын – эту веточку обрубим. Они угрозы всему цивилизованному миру. "Тогда знаешь мой ответ", прошептал Олег. Морж посмотрел ему прямо в лицо. Олег некоторое время выдерживал взгляд мага, затем замигал, уронил голову. Морж усмехнулся. Он пошёл к выходу. Там неподвижно стоял Туран. Воины последовали за Моржем, заученно загораживая его широкими спинами. Оставленный факел бросал на их кольчуги странный красноватый свет. На пороге Морж повернулся, бросил холодно: "Казня от вас сегодня вечером". Кстати, он уже почти наступил. Без промедлений, вы опасны. Ребенка принесут в жертву. Он заметил вопрос в глазах пещерника, но тот молчал. И Морж ответил сам, не упуская возможности ранить больнее. Глава строителей занят, прибудет в последнюю минуту, посмотрит на отсечении твоей головы, полюбуется ею на колу. Жертву принесет, естественно, сам. Кровью ребенка наполнит, как заведено по древнему ритуалу, жертвенную чашу. Сладка кровь самого опасного врага. Туран грубо выдрул затихшего Игоря из рук оцепеневшей Умилы, хищно улыбнулся. В глазах пещерника застыл отчаянный крик. Голова без силно упала на грудь. Морж победно ухмыльнулся. Дверь за ним с лязгом захлопнулась, загремели засовы. В мёртвой тишине, нарушаемой лишь судорожными всхлипываниями вконец обессилевшей княгини, Рюрик произнёс тяжело: "Ладно, ребята, простите, если кого обидел. Кто знал, что мы столкнёмся с такой силещи? Святой отец знает его давно. Очень", пробормотал Олег. "В первый раз столкнулись в молодости. Таргитай, мрак и я тогда вышли из родного леса". Сейчас Фагим, глава строителей, намного сильнее, чем был тогда. Он чудовищно силён. Справиться с ним очень трудно. Придётся умертвить, а я так не люблю убивать. А я так не люблю быть убитым, сказал дотоле молчавший Рудый. Цветота отец, у меня задница затекла. Здесь пол не ровный. Да, произнёс Олег, подумав. Пора.